Голова 267. Убийца. Вот я посмотрел на снежный комок в руках, молчал мгновение и горько смеясь сказал. «Страна сиюе находится под покровительством духа красной птицы Сотзаку. Некоторых товаров там сильно не хватает, но эта чудесная провинция уже достигла четвёртого ранга культивации, поэтому ей удается развиваться еще быстрее, добиваться еще больших благ и, соответственно, вести более успешные военные действия». Ван Линь хохотнул, схватил кувшин вина, глотнул и равнодушно сказал «Прости, что не провожаю, брат Джоу». По лицу Джоу в Утая скользнула грусть, и, посмотрев на Ван Линь, он сказал «Если бы брат Ван вступил в Альянс четырех Сект, мы бы смогли удовлетворить любые требования джоуских властей, мы бы таких дел наделали». «Брат Ван, ну подумай еще раз!» Ван Линя было спокойное лицо и ровный взгляд, он невозмутимо добавил Брат Джоу, неужели Ван Лейн стал трехлетним ребенком, а планета Судзаку стала еще больше? Эти сиуиские культиваторы не нарушают границы других провинций, а чего ж ты пришел сюда? Если брат Джоу не желает объяснять, то я, ваш покорный слуга, тоже не собираюсь более расспрашивать. После недолгого молчания Джоу в итоге сдал смешок. Он понимал свое затруднительное положение, но, все же глядя в глаза собеседнику, сказал: Не обижайся, братван! «Основания очень серьёзные. Нелегко такое говорить». И замолчал, ожидая ответа. «Если Ван Линь примет предложение, он непременно скажет ему причину». В раздумьях Ван Линь поднялся на ноги. Что касается нарушения границы с юйскими культиваторами, у него не было ни малейшего интереса участвовать в этом. В конце концов, это война двух провинций культивации четвёртого ранга. Вмешаешься и лишишься жизни, не говоря уже о том, что он совершенно посторонний человек». Спустя несколько минут Ван Линь невозмутимо сказал «Такое серьезное дело требует долгих раздумий. Ваш покорный слуга обещает дать ответ до того, как сиюйские культиваторы нарушат границу». Джо Вутай не ожидал, что Ван Линь сразу же согласится, но Ван Линь не выдвинул никаких требований, так что 80% что он откажется. Подумав об этом, Джо Вутай вздохнул, поднялся, обнял ладонью одной руки кулак другой и сказал «В таком случае буду ожидать ответа». Сказав это, он вытащил из сумки нефритовую табличку, положил на стол и добавил. «Как только у брата Вана появится ответ, прошу передать его на этой табличке». Сказав это, он снова обхватил кулак и направился к выходу. На протяжении всего разговора выражение лица в аналине не менялось. Джо Ватай взял свой плащ, переступил одной ногой за порог, остановился и, повернув голову, сказал. «Брат Ван, ты слышал о катастрофе в четырех чертогах бессмертных». Планета Судзаку находится рядом с чертогом Царства Дождя. Глаза в Аналине блеснули. Катастрофа в четырех чертогах из древних магических записей. Говорят, что эти четыре чертога существуют с древнейших времен и неизвестно когда и как появились, но одно известно точно, эти четыре чертога — это врата в Древнее Царство Бессмертных. Джо это вот, говорил, сделал еще шаг вперед, накинул плащ и ушел прочь. Снегопад на улице усилился, Ветер был очень сильней. Когда Джо Бутэй свернул с улицы, рядом с ним вдруг возникло четыре черных силуэта, которые плыли в сторону лавки Ван Линя. Один из них ледяным голосом сказал. «Собрат культиватор Джоу, почему ты не исполнил приказ Альянса Четырёх Сект устранить всех подозрительных лиц в пределах данной провинции?» Джо Бутэй, не повернув головы, с холодной усмешкой ответил. «С вашим уровнем культивации, даже если добавить меня...» «Неужто вы и вправду считаете возможным устранить этого человека? Если бы он решил бежать, думаете, нашелся бы тот, кто мог бы его остановить?» «Вряд ли. Хотя мы четверо достигли только стадии зарождающейся души, если использовать правильную тактику, только если он достиг стадии формирования души, в противном же случае он непременно погибнет». Равнодушно сказал человек в черном. Джо -в усмехнулся, махнул рукавом и сказал... Вам нужно идти. Вы идите. Я с вами не пойду. У этого человека могут быть три старейшего порядка белого облака байонь, фигурки Цян Сон шишу или даже тяни конь. Я ваш покорный слуга. В могилу не тороплюсь. Четверо людей в черном немного помолчали, посмотрели друг на друга и без лишних слов направили славку в, в аналиня. Улыбка застыла на лице Джоу Вутае, и он обернулся. Ему очень хотелось посмотреть, как эти четверо безумцев справятся с человеком, который вот-вот достигнет стадии формирования души. Они не подозревают, что стоит Ванолиню решить сбежать, им ни за что не остановить его, как же глупо с их стороны, ни с того ни с сего, навлекать на себя неприятности. Четверка в черном быстро подошла к магазину Ванолиня. Ванолинь сидел за прилавком, смотрел на кувшин в руках и вздыхал. За много лет он достиг душевного спокойствия, как же не хотелось ему колечить и убивать. Но ван олень это ван олень. лет убийств не прошли бесследно, и опыт этот не исчез, а опрытался глубоко внутри мирной души. Четверо людей в черном и не подозревали, что стоит ван Линью протянуть руку и им не сдобровать. Вон не делал этого несколько десятков лет. Но четверка была полна решимости, и они приняли облик густого черного дыма, который так сильно контрастировал с белоснежной землей, что резало глаза. Вон грустно вздохнул. В его глазах блеснул свет, которого не было уже почти 30 лет. Этот блеск постоянно сопровождал своего хозяина на протяжении 400 лет, когда он убивал. Этот блеск означал, что сейчас кто-то умрет, И этот раз не стал исключением. Ванолинь схватил левой рукой кувшин с вином, сделал глоток, поднялся, шагнул вперед, и его тело в мгновение ока перенеслось из магазина на улицу, люди в черном были совсем рядом. Холодный блеск в глазах Ванолиня мерцал все ярче и ярче, В этот миг он из простого старика превратился в молодого первоклассного убийцу. Ветер со снегом, казалось, усилились миллион раз, но опасность, которую несли ветер и снег, были ничем по сравнению с опасностью, исходившей от Ван Линя. Все равно, что сравнить мягкий солнечный свет, открытое пламя огня, ведь у Мороза не было меча, который бы он вынул из ножен. Четвёрка начала окружить Ван Линя. они издали гортанный крик, в их руках заблестели мечи. Они ударили мечу друг друга и образовали серебристую сеть вокруг Ванолиня. Ваналения отхлебнул вина, разрезал правую руку пустоту, и домен в течение времени, суюе вышел из его руки, остановив лязгни мечей. Тело Ваналения приобрело необыкновенный облик и буквально просочилось сквозь сеть мечей. Прежде чем четверка опомнилась, он уже был за спиной одного, выхватил свой меч и нанес смертельный удар». Молниеносным движением правой руки он надавил на его голову, и тот тотчас же откашлял глоток крови и перестал дышать, а его зарождающаяся душа вышла из него и помчалась прочь. Ванолинь даже не посмотрел в его сторону, а повернул голову назад, широко раскрыл рот, беззвучно зарычал, вызвав черный чемодан, и поглотил убегающую зарождающуюся душу. В этот момент снег с дождем кружили вокруг Ваналине, как будто боясь потревожить этого беспощадного убийцу. Люди в черном не только не планировали умирать, но и не собирались выпускать наружу этого таившегося внутри четыреста лет убийцу, если бы они только знали заранее, как пожалеют о том, что наделали. Трое оставшихся в живых в ужасе доставали из своих сумок самые сильные магические сокровища. Один человек, державший в руках драгоценный зонтик, увидел, что вон олень разворачивается и сверлит его своим ледяным взглядом убийцы. Тут уже было не до снега и дождя, Человек в черном почти теряя сознание от страха, прокусил до крови язык, выплюнул сгусток крови и упал, придавив свой драгоценный зонт. Зонт щелкнул, раскрылся, и яркий золотой луч, подобно золотой змее, ударил в сторону Ваналия, словно пытаясь проглотить его живьем. Оставшиеся двое тоже не замедлили применить свои магические сокровища. В глазах Ваналия читалась злобная насмешка, на извивающуюся золотую змею он и не взглянул. Он только хлопнул по сумке. В его руках оказался черный остроконичный флаг, который сразу же превратился в черный туман, который брызнул миллионами черных капель и раздробил золотую змею. Снег с дождем постепенно отступали, рассеиваясь, не смея мешать происходящему. Ван шагнул вперёд, вперед, оказавшись рядом с человеком-зонтиком. Он легко схватил человека за шею. Казалось, он и не напрягал руку, но послушался хруст, и человек испустил дух. «Я убил огромное количество зарождающихся душ. Ты далеко не второй!» Выдохнул Ван Лень. Вдруг он силой сунул правую руку в живот умирающему и схватил испуганную до ужаса зарождающуюся душу. Душа начала умолить о милости, но вдруг пронзительно взвизнув замолкла. Ван Лень проглотила её. У двоих оставшихся в живых уже пропала была смелость и всякое желание сражаться. Они в панике убегали, как побитые собаки, Но только было уже поздно бежать. Сначала меч был в ножнах. Но как только меч вылетает из них, он убивает. А убив, убивает еще и еще.